Роджер Железный. Ночь в одиноком октябре. Посвящается Мэри Шелли, Эдгару Аллану По, Брэму Стокеру, сэру Артуру Конан Дойлу, Говарду Филлипсу, Лавкрафту, Рэю Брэдбери, Роберту Блоху, Альберту Пейсону, Терхину и создателям добрых старых фильмов с искренней благодарностью. men inside to see and when i look in my window so many different people to be that it's strange so strange every stitch Зовут меня Снаф. Сейчас мы вместе с моим хозяином Джеком живём неподалёку от Лондона. Я просто обожаю ночной Сохо с его зловонными туманами и тёмными переулочками. В это время суток жизнь там затихает, и вот тогда появляемся мы. Давным-давно на Джека было наложено проклятие, и теперь большую часть своей работы Он должен выполнять по ночам, чтобы не случилось нечто совсем ужасное. Пока он занимается своими делами, я стою на страже. А если вдруг кого замечаю, начинаю выть. Собственно говоря, мы хранители даже нескольких проклятий, и наша работа очень и очень важна. Я, например, должен ещё сторожить тварь в круге, тварь в гардеробе и тварь в паровом котле, не говоря уже о тварях в зеркале. Когда они пытаются вылезти, тут и вступаю в дело я. Дом превращается в один из кругов ада. Но они боятся меня. Не знаю, правда, что бы я делал, реши они выбраться наружу одновременно. Но работа тонкая непыльная. Котя порыкивать приходится частенько. Время от времени я приношу Джеку разные вещи: волшебную палочку или большой нож. с выгравированными на лезвие древними письменами. Я всегда знаю, где и когда могут потребоваться ему все эти штуки, потому что основная моя работа заключается в том, чтобы внимательно наблюдать за ходом событий и всё знать. Мне по душе быть сторожевым псом. Это куда лучше моего прежнего обличья, которое я носил в те времена, когда Джек вызвал меня к себе и поставил на эту должность. Вот так мы и идём. Джек и я, и все остальные псы шарахуются от меня. Правда, иногда я и сам не прочь поболтать с кем-нибудь о стражах да их хозяевах, но хорошенько припугнуть их это только на пользу. Однажды ночью, когда мы заглянули на кладбище, ко мне подковылял старый сторожевой пёс, и мы разговорились. Привет. Я сторожевой пёс. И я тоже. Я давно уже слежу за тобой. А я за тобой. А зачем твой человек роет большую яму? Ну там под землёй находятся кое-какие штучки, которые могут ему пригодиться. А, -а, -а только мне почему-то кажется, что этого делать не разрешается. Могу я увидеть твои зубы? А вот, пожалуйста. А можно взглянуть на твои Разумеется. Хм, думаю, всё будет в порядке. Как ты считаешь, можно будет устроить так, чтобы где-нибудь поблизости появилась вдруг косточка посочнее? По-моему, это без труда можно будет организовать. Вы эти самые, что забредали сюда в прошлом месяце? Нет, тогда были конкуренты. В то время мы затаваривались в другом месте. У них сторожевого пса не было. Никуда не годится. Но ну, от твои действия лайл пока глотки хватало. Они перепугались и убежали. Недурно. Стало быть, весьма возможно, что мы всё ещё впереди давно с этим человеком. О, целую вечность. А ты-то давно кладбищенский пёс? Всю жизнь. Ну и как? Жить-то как-то надо, ответил он. Джеку для своей работы требуется масса ингредиентов, так как скоро намечается одно весьма значительное событие. Ну, всё по порядку.